Понятия и виды мер пресечения. Меры пресечения это применяемые дознавателем, следователем, руководителем, членом следственной группы, начальником следственного отдела, прокурором, судьей, судом, меры уголовно-процессуального принуждения. оказывающие на обвиняемого, подозреваемого определенное психологическое воздействие или ограничивающие его личную свободу с целью лишения возможности скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также в целях обеспечения исполнения приговора. Виды мер пресечения. Первое. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Второе. Личное поручительство. Третье. Наблюдение командованием воинской части. Четвертое. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Пятое. Залог. Шестое. Домашний арест. Седьмое. Заключение под стражу.